«Ты хочешь сказать, что ты сейчас на что-то способен?» — усмехнулась я. «На великие дела я способен в любом состоянии». «А почему у тебя такое имя, Рашид?» «Нормальное имя», — пожал плечами Рашид. «Чурковатое какое-то». «Да пошла ты!» — чертыхнулся Рашид, поворачиваясь на другой бок». Я полежала пару минут, стараясь уснуть, но сон не шел. Перед глазами возникла разрытая могила с осыпающимися комьями земли. Неужели все это произошло со мной? Не выдержав, я повернулась к Рашиду. «Ты спишь?» «Нет, а ты?» «Я тоже». «О чем ты думаешь?» Да так, в голову лезет всякая ерунда. Знаешь, странная все-таки штука жизнь. Работала себе спокойно. Каждый день был распланирован по часам. Знала, что будет завтра, послезавтра. А теперь я вообще ничего не знаю. Судьба повернулась жопой, и все покатилось к чертовой Матери. Если бы я заранее знала, что так получится, отдала бы твоему Костику какие-то жалкие три штуки и ни о чем не жалела. «Теперь будешь умнее», — усмехнулся Рашид. «Запомни, девочка, одно золотое правило. Если просят, надо давать. Жизнь дороже кошелька». «Да пошел ты», — разозлилась я. А вам, браткам, работать не надо. Ходи да деньги собирай. А ты бы попробовал поторговать на улице в 20 градусный мороз. Вот это другое дело. Руки мерзнут, ног от холода не чувствуешь, жить не хочется. По-женски простыть проще некуда, а мне, между прочим, детей еще рожать. А я в своей жизни столько узлов до баулов натягалась, что теперь по-нормальному и не справлюсь. Хватит заливать. Уж я-то знаю, как вы, торгашки, в 20градусный мороз водкой отогреваетесь. Я не отогреваюсь. Я, к твоему сведению, водку терпеть не могу и на работе никогда не пью. С трудом верится. «Ничем же ты тогда согреваешься?» «Ничем». «У меня жизнь ничуть не проще, чем у тебя», немного помолчав, сказал Рашид. «Ты в своей палатке в тысячу раз меньше рискуешь, чем я. Думаешь, просто такой огромный рынок держать? Пойди попробуй, у тебя ничего не получится. У меня и так проблем хватает». А тут еще ты добавила. Добавила, добавила. Не надо было своего братца, раз он наркоман, в дела посвящать. Я и не знал, что он такой гад. Мы с ним в последний раз виделись, когда ему семь лет было. Мать тогда меня в Вологду возила. Обычный мальчишка. Мы с ним в казаки-разбойники играли, в войнушку. Больше мы с ним не встречались. А тут его мать моей звонит и говорит, что Костик попал в плохую компанию. Курить, выпивать начал. Поздно домой приходит. Мол, срочно нужно спасать пацана. Ну, моя мать и попросила, чтобы я его куда-нибудь пристроил. Дело дал, а то по нему тюрьма плачет. Вот я и пристроил его. «На свою голову!» «Не делай добра, не будет зла!» Задумавшись, я замолчала. Рашид почти шепотом спросил. «Послушай, а почему я тебя раньше на нашем рынке не замечал?» «Не знаю», — ответила я. «Странно. Ты такая яркая, тебя грех не заметить. Тем не менее, ты меня не замечал.